Глава 6. Тяга переживать заново уже совершённое убийство доставляет наслаждение. Сан-Антонио, штат Техас, понедельник, 27 ноября, 17:15. Хейден и Мазур сидели в зале совещаний и смотрели на большом экране видеозапись убийства. Убийца подошёл к сидящей за рулём женщине. Изображение с его видеокамеры равномерно дёргалось в такт его шагам. Отсвет приборной панели обозначил силуэт Глории Санчес, поднявшей телефон к уху. "У вас всё в порядке?" спросил убийца. "Похоже, колесо спустило". Глория Санчес сверкнула глазами на телефон, прежде чем поднять взгляд на него. Поднятое стекло приглушило её слова. "Я в полной безопасности в своей машине и могу дождаться прибытия помощи". Хотите, я помогу заменить колесо? Запись закончилась. Какое-то время оба сидели молча, уставившись на экран. Затем Кейт нажала кнопку повторного воспроизведения и подалась вперёд, всматриваясь в каждое движение убийцы. Она слушала не только то, что он говорит, но также его тон, акцент, интонации. Затем снова прокрутила запись. На этот раз слушала, закрыв глаза. Ты здесь не одна. Я рядом с тобой. Этот голос потревожил чёрные воспоминания, глубоко погребённые в сознании. Однако Кейт тотчас же отбросила ассоциацию как что-то невозможное. Скорее всего, причина в видеозаписях Ричардсона. На что были похожи видеозаписи Ричардсона? Словно прочитав её мысли, спросил Мазур. Кейт открыла глаза, только тут до неё дошло, что он пристально смотрит на неё, а она смущённо кашлянула. Очень похоже на это. Однако в трёх случаях из пяти звук отсутствует в тех случаях, в котором ему не удалось привязать. Правильно. Кейт ещё раз просмотрела запись. На всех первых записях убийца оставался жертвой до самой её смерти. Я считаю, Ричардсона в какой-то степени волновало то, каким его видит окружающий мир. Он беспокоился о том, какое наследие оставит после себя. Почему на трёх из пяти записей нет звука? Возможно, это было сделано сознательно, а может быть просто какие-то технические проблемы. Точно может сказать только сам Ричардсон, а он молчит. Несколько ласковых слов должны компенсировать пулю, всаженную в грудь женщины. Мы имеем дело с психопатом. У таких нередко встречается изменение в мозжечковой миндалине, участке головного мозга, отвечающем за чувства. В отличие от нас, они не испытывают чувства вины, поэтому полностью сосредотачиваются на том, что доставляет им радость. И точка. Если ему приятно выглядеть рыцарем в сверкающих доспехах, значит так оно и будет. Откинувшись назад, Мазур покачал головой. Мне известно, что одна из видеозаписей со звуком просочилась в прессу. А детектив-то покопался гораздо основательнее, чем она предполагала. Она попала к журналисту по имени Тейлор Норт. это могло дать нашему типообразец для подражания. А Норт во время своего журналистского расследования проделал огромную работу и накопал множество деталей. Он побывал во всех округах и переговорил со всеми, с кем только смог. Это дело, он знает не сколько ни хуже полицейских следователей. Какова его цель, спросил Мазур. Привлечение внимания, права на книгу, права на фильм. Понятия не имею. Это убийство даст Норту новый толчок, заметил Мазур. После задержания Ричардсона дело Самеритянина быстро ушло в тень, но как только всплывёт деталь убийства Санчес, Тейлор Норт снова окажется в свете прожекторов. Это разумно, согласилась Кейт. Вы много с ним общались, спросил Мазур. Он приходил на все пресс-конференции и непременно с вопросом. Несколько раз просил меня дать ему интервью. Но я неизменно отказывалась. Тот, кто совершил это убийство, хотел втянуть вас. Он бросил вам вызов. Норд, может быть, к этому причастен? У него прочное алиби на все те убийства, которые мне ещё предстоит привязать к Ричардсону. Кейт покачала головой. Может быть, мы всё усложняем? Может быть, на самом деле всё очень просто? И это Мартин Санчес заказал свою жену. В этом случае он будет далеко не первым супругом, который убил жену и попытался свалить вину на другого. Поверьте, я ещё не отверг эту версию. Я переговорила с родственниками всех остальных жертв, и беседа с мистером Санчесом поможет мне определить, виновен он или нет. С радостью посодействую вам в этом. Я поговорю с Палмер. Поймав следователя Палмер, когда та проходила мимо зала совещаний, Мазор передал ей просьбу Кейт устроить встречу с Санчесом. Вы готовы говорить с Санчесом, спросил он, возвращаясь в зал. Кейт оторвалась от экрана. Детектив Палмер к нам присоединится. Она отправляется в криминалистический отдел выяснить насчёт пули. А ещё она займётся фотороботами тех самаритян, которые не убили своих жертв. Вы полагаете, в других случаях убийца отрабатывал свои приёмы? Необходимо изучить это дело со всех сторон, заметил Мазур. Согласна. Они прошли по коридору и сели в лифт. Двери закрылись. По пути вниз Кейт чувствовала на себе взгляд Тео. Они молча вышли из кабины, пересекли холл и оказались на стоянке. Низко висящее над горизонтом солнце озаряло здание Сан-Антонио тёмно-оранжевым светом. Кейт успела забыть, какими потрясающими бывают в Техасе закаты. Бескрайнее чистое небо, земля, простирающаяся доколе хватает взора, яркие дерзкие звёзды. В стране много великолепных мест, и всё же ничто не сравнится с красотой Техаса. Кейт соскучилась по своей малой родине. Только здесь она могла дышать полной грудью. Эта новообретённая ностальгия оказалась чем-то неожиданным. Период жизни в Сан-Антонио был не слишком радостным. Пока отец Кейт был жив, в семье царило счастье, однако после его смерти семья раскололась. Быть может, если бы он умер естественной смертью от инфаркта или рака, Хейдены лучше справились бы с бедой. Остановившись перед домом Санчесов, Мазур заглушил двигатель. Вот мы и приехали. Кейт окинула взглядом кирпичный особняк площадью 5000 квадратных футов. Через идеально ухоженный сад с кактусами извивалась вымощенная камнем тропинка. «Торговля машинами оказала благоприятное воздействие на семью Санчесов», — заметил Мазур. «Вы проверили их финансовые дела?» — спросила Кейт. «Судья подписал ордер сегодня в три часа дня», — Тео загнул бровь. «Так что на сегодняшний вечер это первоочередное дело». «На самом деле действительность редко оказывается такой, какой кажется». Истинная правда. Выйдя из машины, они обнаружили, что вечерний воздух остыл до уютных 70° по Фаренгейту. Они прошли по дорожке к большой двери, украшенной резьбой. Санчес родом из дальних краёв, а не местный. Оба потомки иммигрантов, которые усердно работали и добились успеха. Первая жена Санчеса погибла в автокатастрофе, и 8 месяцев спустя он женился на Глории. Вы ознакомились с обстоятельствами гибели его первой жены. В настоящий момент доктор Райленд просматривает отчёт о вскрытии. Мазор позвонил, и через считанные секунды дверь открыла молодая латиноамериканка в простом белом платье. Длинные чёрные волосы были забраны в пучок на затылке. Тео предъявил свой значок, Кейт также достала удостоверение. Я детектив Тео Мазор. Вчера я уже разговаривала с мистером Санчесом. Он дома? Да, сэр, женщина кивнула. Он предупредил, что вы можете приехать. Пожалуйста, заходите. Они прошли следом за служанкой по длинному освещённому коридору в просторную гостиную, выходящую окнами на горы вдали. Мужчин в комнате было двое, но Кейт сразу же интуитивно определила, что Санчес тот, который ниже ростом справа. Его сильные, заскорузлые руки выдавали человека, привыкшего копаться в автомобильных двигателях, и одежды его, хоть и из дорогой ткани, была простого покроя. Мартин Санчес имел простое происхождение и в своей богато обставленной гостиной смотрелся несколько не к месту. Тот мужчина, что повыше, был вшит на заказ в сером костюме. Его красный галстук был завязан винзорским узлом. Часы были золотые, а ухоженные ботинки из отборной кожи сверкали. Это мог быть только адвокат. На стене висел большой портрет Глории Санчес. Она была в красном платье с бриллиантовым колье на шее. Глаза смело смотрели прямо на художника. Портрет буквально излучал уверенность в себе и полное удовлетворение бременем роскоши. Мужчина, что по ниже ростом, шагнул навстречу Мазуро. Здравствуйте, детектив. Здравствуйте, мистер Санчес, ответил тот. Хочу представить вам своего адвоката, Роджера Беннета. Я позвонил ему несколько часов назад. Мазур ничего не сказал, однако Кейт понимала, что ему не нравится появление адвоката, лишнего слоя, отделяющего его от расследования. Это доктор Кейт Хейден, сказал Мазур. Она из ФСБР. Из ФСБР? переспросил Беннет. Значит, то, что я слышал, правда. А что вы слышали, спросил Мазур? То, что миссис Санчес могла стать жертвой серийного убийцы, ответил адвокат. Ах, ну в Мартин Санчес покачал головой. Когда Беннет сказал мне это, я решил, что он преувеличивает. Понимаю, Мартин, вам больно ещё раз выслушивать это, адвокат пожал плечами. Но дело Глории очень напоминает убийство, совершённое саморитеанином. Подозреваемый находится в тюрьме. Решительно произнесла Кейт. А может быть и нет, возразил Беннет. Мистер Беннет, я хотела бы задать вашему клиенту несколько обычных вопросов, спокойно произнесла Кейт. Буду рад вам помочь, сказал Санчес. Мистер Санчес, что вы можете рассказать про поездку вашей жены? Дождавшись, когда Беннет кивнёт, начал мазур. Вы говорили, она отправилась в Ларедо, чтобы навестить свою мать. Санчес посмотрел на адвоката, и когда тот кивнул, сказал: "Да, она мне так сказала. Выехала она поздно, потому что заработалась допоздна в торговом зале. Я никогда не встречал таких трудолюбивых людей, как Глория. Ваша жена обыкновенно звонила в дом престарелых, предупреждая о своём приезде", продолжал Мазур. "Не обязательно Иногда она предпочитала нагрянуть внезапно. Ей было очень важно, чтобы персонал не расслаблялся. Глория любила устраивать неожиданные инспекции. Где она останавливалась в Лоредо, спросил детектив. У неё там квартира, ответил Санчес. Для неё было проще останавливаться в одном и том же месте. В прошлом году ей из-за матери пришлось пробыть в Лоредо несколько дней. Достав из нагрудного кармана маленькую записную книжку, Мазор сделал в ней пометки. "У вашей жены могли быть ещё какие-либо причины отправиться в Ларедо, помимо того, чтобы навестить свою мать?" спросила Кейт. "Да. Там у неё есть друзья, но главной причиной была мать. У нас был салон в Ларедо, но он закрылся несколько месяцев назад, оказался нерентабельным. Как себя чувствовала ваша жена, когда вы видели её в последний раз?" спросил Мазор. Хорошо, Санчес нахмурился. А почему вы спрашиваете? Врач, производивший вскрытие, предположил, что она не могла чувствовать себя хорошо. Почему? удивился Санчес. В воскресенье она выглядела нормально. Он снова оглянулся на своего адвоката, но тот только пожал плечами. Кейт нашла его реакцию любопытной. Похоже, вопрос действительно вызвал у него недоумение. Вы знали, что ваша жена больна? Санчес покачал головой. В каком смысле больна? У неё был рак, объяснил Мазур. По словам патолога анатома, прогрессирующий. Санчес покачал головой. Кровь схлынула у него с лица. Нет. Глория сказала бы мне: "Врач ошибся". У него нет никаких сомнений, сказал Мазур. Ваша жена была очень серьёзно больна. Она не обращалась к врачам, не принимала лекарства. Как она могла быть больна? Санчес наморщил лоб, придавленный тяжестью этого открытия. Глория уставала, но она так много работала. Кейт мысленно отметила, что интонации и выражение его лица кажутся искренними. Врач считает, что ещё совсем немного, и её состояние заметно ухудшилось бы. Я не верю. В глазах у Санчеса блеснули слёзы. Какой именно рак? Матки, сказал Мазур. Нет, Санчес закашлял. В прошлом месяце у Глории был грипп, а ещё за пару месяцев до того сильная простуда, но никак не рак. Она бы мне сказала. Но ничего вам не говорила, уточнила Кейт. Почему женщина не поделилась такой страшной новостью со своим супругом? Медленно покачав головой, Санчес перекрестился. Глория терпеть не могла любые ограничения, и рак не стал бы исключением. Беннет утешающе положил руку ему на плечо. Мой клиент не может объяснить мотивы своей покойной супруги. У вас были проблемы в браке? спросила Кейт. Санчес посмотрел на неё так, словно его ударили. Почему вы это спрашиваете? На вашей руке по-прежнему нет обручального кольца, сказал Мазур. Санчес стиснул кулаки. После того, как я нашёл Глорию, я не думал о том, чтобы надеть его. У вас на пальцах ровный загар, настаивала Кейт. Если бы вы носили кольцо хотя бы время от времени, осталась бы светлая полоска. Определённо Санчес не будет первым мужчиной, не желающим афишировать свой статус. У него была связь на стороне, Глория об этом знала и именно поэтому не рассказала про рак. Санчес напрякся, но ничего не ответил. У вашей жены было очень дорогое обручальное кольцо, напомнила Кейт. Кольцо с жёлтым бриллиантом в 5 карат. Она любила смотреть, как в нём преломляется свет. Я подарил его ей 3 года назад, на 20-ю годовщину нашей свадьбы. Оно было очень дорогое. Меня тревожит то, что убийца не забрал ни кольцо, ни бумажник, сказал Мазур. Так что ограбление не было мотивом. Это определённо подкрепляет версию о серийном убийце, заёрзал Беннет. И тут у меня возникает вопрос: почему судья подписал ордер на изучение финансовых документов? Отрабатываем все аспекты, сказал Мазур. Я не убивал свою жену. "Медленно, отчётливо произнёс Санчес. Как обстоит финансовая сторона вашего бизнеса?" спросила Кейт. "Вы сказали, вам пришлось закрыть салон в Ларедо. Экономическая ситуация в прошлом году была отнюдь неблагосклонна к нашему делу." Санчес вскинул подбородок. "На месте преступления вы говорили мне другое, напомнил Мазур. Для глории внешнее впечатление играло большую роль. Ей бы не хотелось, чтобы вы узнали правду." И возможно, по этой же причине она не хотела говорить вам о своей болезни. Санчес пробормотал себе под нос молитву. Возможно. Почему вы закрыли салон в Ларедо? спросил Мазур. В конце весны Глория произвела подсчёты и сказала, что нам, вероятно, придётся сократить персонал. Если честно, я был этому рад. В душе я человек простой, мне нравится работать руками. Это у Глории были большие мечты. Он покачал головой, и в глазах у него блеснули яркие слёзы. Почему она не сказала мне о своей болезни? Не знаю, сказала Кейт. Господи, это уже слишком. Уронив лицо в руки, Санчес всхлипнул. Вчера вы говорили мне, что ваша жена позвонила вам с шоссе и сказала, что у неё проблемы с машиной, сказал Мазур. Совершенно верно. А почему вы спрашиваете? Кейт сразу же поняла, куда клонит Мазур. На видеозаписи, сделанной убийцей, Глория ни словом не упомянула о звонке мужу. Разве перепуганная женщина не сказала бы такое незнакомому мужчине, даже если бы это была неправда? «С моего клиента на сегодня достаточно», — решительно вмешался Беннет. «Я не собираюсь стоять и смотреть, как вы пытаетесь выудить какой-либо компромат». «Насколько я понимаю, у вас есть дочь», — не обращая на него внимания, сказала Кейт. «Формально Глория для Изабеллы мачеха, но они были очень близки. Когда Санчес заговорил о ребёнке, его голос стал резче. «Сколько ей?» — спросила Кейт. «Двадцать два. Она живёт здесь?» «Учится на юридическом, в Джорджтаунском университете», — Санчес закрыл глаза. «Домой наведывается время от времени». Где она сейчас? спросила Кейт. Едет домой. Я позвонил ей сегодня утром. Вылет задержали. Я хотела бы поговорить с ней, когда она приедет, сказала Кейт. Зачем с вызовом спросил Санчес. Изабеллы не было здесь, когда Глорию убили. Она возвращается домой, чтобы оплакивать свою мать Чиху и поддерживать меня. У меня к ней будут вопросы исключительно общего плана, заверила его Хейден. и я сделаю всё возможное, чтобы не травмировать её. Санчес собрался было что-то сказать, но адвокат накрыл его руку своей, останавливая его. Я хочу присутствовать при вашей беседе с мисс Санчес. — Её зовут Изабелла? — спросила Кейт. — Да. — И её матерью была ваша первая жена, погибшая в автокатастрофе. — продолжала Профайлер. Гибель Селены стала сокрушительным ударом. Санчес стиснул челюсти, что было верным признаком агрессии. «И я не вижу, какое отношение имеет её смерть к тому, что произошло сейчас». «По-моему, вопросов достаточно», — вмешался Беннет. Санчес положил руку на руку адвоката. «Смерть Глории сломила меня», — сказал он. «Но, детектив Мазур, я не позволю вам травмировать мою дочь». Пропустив его слова мимо ушей, Тео повернулся к Кейт и любезным тоном спросил. «У вас больше нет вопросов? Я задержусь настолько, насколько вам будет нужно». «Пока что у меня нет вопросов к мистеру Санчесу», — ответила Хейден. «Но я очень хочу поговорить с Изабеллой. Приеду, когда она вернётся домой». Мазур кивнул. «Мы с вами ещё увидимся».